Глава девятнадцатая Мы с тобою лишь два отголоска. Ты затихнул, и я замолчу. Мы когда-то с покорностью воска Отдались роковому лучу. Это чувство лачайшим недугом Наши души терзало и жгло. Оттого тебя чувствовать другом Мне порою до слез тяжело. Марина Цветаева, мы с тобою лишь два отголоска. Первый обмен любезностями, как и традиционное недовольство погодой, я пропустила. Как Кладира умудрялась есть и поддерживать светскую беседу, для меня оставалось тайной. Не обладая подобными способностями, я предпочла посвятить свое время поеданию супа с морепродуктами. «Надеюсь, вы планируете здесь задержаться». Дантар, как истинный военный, не стал ходить вокруг да около. «Неделя полторы, не дольше», — неопределенно ответила Кладира. «И за это время...» «За это время», — бесцеремонно вмешалась я, оправдывая репутацию селениры, как взбалмошной и эксцентричной аристократки, «мы собираемся насладиться красотами столицы. Выбор я буду делать в своем замке, не здесь». Так и хотелось добавить, вопросы есть? Судя по недовольству на лицах женихов, вопросов не было. Вряд ли они рассчитывали на необходимость прокатиться за свой счет к замку и обратно. Но меня их нежелание не интересовало. Прежде чем сделать выбор, я намерена была самостоятельно ознакомиться с текстом проклятия. После недавнего сна мне нужно было точно узнать, о ком говорил бывший муж Селениры. «Каким путем пожелаете двигаться, Ранара? учтиво уточнил Нарон. «Думаю, мы обсудим этот вопрос ближе к отъезду. Пока же Ранара желает развлекаться», — сообщила я. «Поэтому предлагаю вам обдумать этот вопрос и заранее составить план действий». Шарон, сидевший за столом сбоку, рядом со мной, закашлялся, прикрывая ладонью губы. Да, ему, конечно, смешно, особенно теперь, когда он знает, кто находится в теле Селениры. А вот мне предстояло в течение недели-полутора играть роль прожженной стервы, и я не была уверена, что справлюсь. Подчиняясь воле наглой черной вдовы, разговор плавно свернул на местные театральные постановки, балы и прочие возможные развлечения. Я внимательно слушала, надеясь запомнить и названия, и места, и фамилии, и имена людей из общего круга знакомых. «Графиня Ланкартеская приглашает всех полюбоваться невиданными животными и растениями, завезенными в ее сад», — сообщила Кладира, выслушав предложение женихов. «Полагаю, мы воспользуемся этим любезным приглашением уже завтра. Надеюсь, Ранары, вы составите нам компанию». Женихи, особо довольными таким времяпрепровождением, почему-то не выглядели, но спорить не решились. Графиня Ланкартеская считается дамой с хорошим вкусом и первой сплетницей в столице, охотно пояснила Кладира, когда мы наконец-то остались втроем и перебрались в гостиную, балуя себя чаем за накрытым слугами столом. Ни Гордон, ни Дантар не посмеют заявиться к ней в сегодняшних костюмах. А значит, им предстоят траты. Или же они вынуждены будут пропустить данное мероприятие и дать шанс сопернику завоевать тебя. — Как все сложно! — вздохнула я. Подковерные игры, интриги. Мир поменяло, а люди не изменились. — Думаю, люди в любых мирах одни и те же, — хмыкнул Шарон. — Похоже на то. Очень надеюсь, что Селенире там ничуть не легче, чем мне здесь. Кладира улыбнулась. «Сестра всегда умела приспосабливаться к обстоятельствам, но, полагаю, какое-то время ей действительно будет непросто. Наши миры, видимо, сильно отличаются». «В техническом плане, да», — кивнула я. «В остальном же все практически то же самое». Разговор свернул на мой бывший мир. Говорили мы долго и разошлись по комнатам поздно. На этот раз Кладира решила переночевать здесь, так как утром предстояло множество хлопот. В гости к графине Миране Ланкартесской принято было являться после обеда, а потому проснулась я относительно поздно, буквально за полчаса до завтрака, от стука в дверь. Стучали, похоже, уже давно, так как с каждой секундой звуки становились все громче и требовательней. «Как бы ногами бить не начал», — подумала я, примерно догадываясь, кто находится за дверью. «Совесть есть!» — хмуро поинтересовалась я, выглядывая в небольшую щелку. Как и ожидалось, в коридоре стоял Лоран, одетый в свою обычную серую робу. Настроен он был решительно и явно желал как можно быстрее выяснить отношения. — Селенира, я Светлана, а вот у вас, доктор, совести нет и не было. Я с трудом справилась с зевотой. Забудьте свою любовь и оставьте меня в покое. Дверь я закрыла аккуратно, хотя было желание стукнуть ей как можно сильнее. В дверь забарабанили с удвоенной силой. «Да что ж за самоубийца -то с той стороны? Ладно, я существо слабое и безответное. Максимум, что сделаю, статуэтка из полки по головушке нежно приголублю. Но есть же еще Шарон, спящий на этом же этаже, недалеко от моей комнаты. Он артара по стенке размажет». Удары не прекращались. Я всерьез начала опасаться, что несчастное дверное полотно не выдержит и разлетится на куски. Моя длинная плотная пижама синего цвета закрывала все, включая запястье и горло. В принципе, пообщаться я в этом теле далеко не девственница могла и в таком виде, но открывать наглому артару не хотелось. Селенира раздалось из-за двери. Я выбью эту демонову! Я рванула дверь на себя, встав в сторонке, и Лоран влетел в комнату. Затормозив ногами, он буквально чудом не сбил стоявшее посреди комнаты кресло. «Выбьешь?» — похоже, в этом мире я быстро научусь скандалить. «А кто ты такой, чтобы портить чужое имущество? Кто ты, черт побери, такой?» Я практически кричала, желая вдолбить в упрямую голову Артара простую истину. Селенира исчезла, а мне, Светлане, его чувства, тем более к другой женщине, были не нужны. «Что здесь?» В спальне в коричневой пижаме появился Шарон. За ним маячила голова Кладиры. «Я тоже хотела бы это знать. Выспаться мне сегодня не дали, уходить не хотят». Я кивнула на раздраженного Лорана. «Шарон, может, ты выведешь его?» «Полагаю, он выйдет сам», — нехорошо прищурился Шарон. «Не так ли, Ранор?» От такого унизительного обращения Лоран дернулся, как от удара, сжал зубы и молча вышел из комнаты. «Думаю, в ближайшее время он не станет докучать тебе», сообщил Шарон и направился следом за Артаром. «Он его не убьет?» Сама не знаю, о ком я беспокоилась больше. Шарон не воюет с артарами, пожала плечами Кладира, тоже красуясь в пижаме только голубого цвета. Так научит правилам приличия, чего он от тебя хотел? Поговорить. Видимо, о чувствах к Селенире, потому что называл меня ее именем. Упрямый, качнула головой Кладира, зевнула, прикрыв рот, и предложила: Давай, переодевайся. «Скоро завтракать, а затем готовится к поездке».